Глава 30. Никогда не думала, что разговор с разумным может выпить сил больше, чем сложная операция. Господин Флюк оказался на удивление упрямым и несговорчивым. «Заболеют пациенты или нет, еще неизвестно», — ворчал мэр. «Все в руках Пресветлого Бога и его святых. Недавно вот был случай черной хварьбы и ничего пронесло». Я сцепила руки на коленях, чтобы не сболтнуть лишнего в горячности.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 «Сплошная бюрократия, ни гроша не дождемся. Меня захлестнуло отчаяние. «Да услышьте же меня!» Воскликнула я и осеклась, натолкнувшись на тяжелый взгляд мэра. «Как же до него достучаться?» «Хорошо, можете ничего не предпринимать», — сказала я, вставая. «Извинитесь за меня перед госпожей Флюк за то, что нарушила ваш вечерний покой. Она ведь совсем скоро должна разрешиться от бремени».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 Я кивнула и направилась к выходу. «Стойте!» — окликнул меня мэр. Я обернулась, стараясь ничем не выдать волнения. Неужели получилось? Лансу всегда удавалось найти нужные слова, вот только сейчас его здесь не было. Пришлось справляться самой. Муж может мной гордиться. «К утру всё будет готово», — буркнул господин Флюк. «Но и вы не подведите. Лечебница готова к приему пациентов».